Глава шестая. Игорь успел к южным воротам лишь наполовину. В том смысле, что одного биранского десятника уже повесили, а второго только собирались. Именно в этот момент попаданец крикнул задрав голову: "Маен, так, отставить!" Маршал наконец-то, свесив голову между зубцов левой привратной башни, приветствовал командующего новой владытель Кжара. Принц Появившийся рядом с тегом граф Моснарский разглядел едина. Мы сейчас к вам спустимся. Ага, согласился землянин. Только биранцев тоже захватите с собой. В этот момент Егоров ещё не знал, что в живых остался только один из пасланцев в Нитена. Об этом его просветили генерал лишь когда они сошли вниз. Уцелевшего десятника врага притащили связанного вслед за ними. Зачем, друзья, вздохнул граф Приарский, глядя на избитого и бледного как мел биранца. Он же лишь доставил послание». На местном языке слова «парламентер» не существовало. Отправлен ли человек одним государем к другому по политическим делам или военачальником к своему коллеге-противнику во время боевых действий, это все посол или посланник, не имеющий никакого неприкосновенного статуса. «Что зачем? Почему мы их казним?» — удивился вопрос у командующего МАЭН. Куй зубцов в башне подвешенные за шею воочью покажут Венетена наш ответ на его наглое требование. Или ты уже что-то задумал и считаешь, что нам нужно армии Венетена пропустить через город? Подумав пару секунд, Егоров не стал здесь и сейчас начинать объяснять саратянцам, почему необходимо ввести в начале у себя неприкосновенные статусы послов и парламентантёров и чем они отличаются от других, а потом добиться такого же отношения к посланцам и в других государство Харваны. Землянин посмотрел на не твёрдо державшегося на ногах вражеского десятника. Возвращайся к своему командующему, сказал ему Игорь. Передай, что его хамское требование нами отвергнуто, зато к нему есть уважительная просьба. Пусть ваши бойцы, солдаты, десятники и офицеры складывают оружие и безоружными приходят сдаваться. «Маршал Приарский, скажешь, гарантирует всем жизнь, а дворянам и даже офицерам-простолюдинам право на свободу за выкуп. Запомнил. Ты на лошади сюда прибыл? Впрочем, неважно. Да улейки здесь недалеко, да топаешь ножками. Маен, будь другом, не пожалей для десятника лечения», — попросил он графа Моснерского. В очередной раз пожалел, что так и не выбрал время и возможность инициироваться в искмаги и получить хотя бы парочку нужных заклинаний. Вокруг царила тишина, как на кладбище. Никто не мог понять странный поступок командующего. Даже баранец, недоверчиво смотревший на Герфельского маршала, естественно, прикословить другу советнику государства, не никто и не подумал. Генерал Маен только хмыкнул, пожав плечами, и сплёл заклинание лечения. Обои у ванитеновского десятника были хоть и сильными, но не размирующими, обошлось без переломов костей. Так что после первого же воздействия целительской магии он принял здоровый вид, что называется, стал как огурчик. Ям, баранец после первой же произнесённой буквы слова, замолчал, привыкая к новым необычным ощущениям. Магия не только убрала у него последствия побоев, но и вылечила старые болячки. Вот так, задармай, поzdравел. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Калитку ему откройте, дал команду Игорь. Выпустите, пусть идёт. Когда Егоров с принцами и генералами поднялся на башню, то увидел, как отпущный им десятник бежит в направлении иберанского лагеря, что тот уся Инболд, знаменитый майский, лёгкая атлет. "Но вести какие-нибудь есть?" спросил он соратников. Генералы переглянулись, определяя взглядами, кому из них отвечать на вопрос. По идее, к Жар владению Тега, и он теперь здесь старше, но Маен граф с рождением, с большим количеством заслуг перед Герцбургской короной. Ответил генерал Мостнерский. "И знаю только то, что все твои поручения, которые ты перед отъездом озвучил, выполнены", доложил он. "Между городом и Хмельной Посмотри, граф махнул на восток. Устроены завалы из деревьев, выкопаны ямы-ловушки, как на тех рисунках, что ты отдал. Есть и магические ловушки. Сколько успели наши и присылаемые государнии из кмаги создать? Больше 3 сотен в первых двух линиях, на магично. Но точнее об этом лучше у полковника магии Щербы спросить. Она учёт ведёт. Камни для твоих метателей заготовили и из Приара три самосвала доставили. Стрел для баллист тоже хватает. А дорога? Ночью завершили. Правда, для этого не только двух ленивых рабов пришлось повесить, но и подмастерье плотника, который хотел самовольно сбежать с работ. В срок уложились. Поедешь смотреть. Попаданец положил руку на плечо Дина. Поеду. А тебе лучше увидев мгновенно наполнившиеся грустной обидой глаза мальчишки, давно научившегося быстро понимать своего дядю Игоря, землянин завершил свою фразу не так, как намеревался. Отправиться со мной, познакомлюсь с тем, что такое ракада, для чего она нужна и как её лучше использовать. Тебе, как будущему государю и полководцу, это будет намного полезнее метание ножей и стрельбы из арбалета, махание мечом и лазание по стенам. Хотя нужны и то, и другое. С повиселевшим над наследником Гирфеля и графом Моеном, так остался в своём городе. Игорь через северные ворота в сопровождении полусотни верховых выехал смотреть завершение организованного по его приказу строительства. На земле давно уже во время войны использовались ракады дороги, идущие вдоль фронта, позволяющие оперативно перебрасывать войска с одного фланга на другой. В Арвании о таком аспекте воинского искусства ещё не ведали. Да и по большому счёту и необходимости в подобных манёврах не возникало. Однако в предстоящем бою наличие ракады могло сильно помочь Гирфельцам. Войска Игоря сейчас превосходили армию Ванитена по всем параметрам, хоть и не намного. Только вот желая перекрыть путь Биранцам, граф Приарский был вынужден разделить свои полки. Но теперь он сможет свободно накапливать силы там, где ему будет необходимо. Аракада, начинаясь от ворот, вела к мельной горе дугой, выгнутой на север, обходя устроенные завалы, надол бы и ловушки, магические и обычные, инженерные. Вдоль этой фронтальной дороги были десятками распределены 3 сотни пятого пехотного, обеспеченные лишь двумя реквизированными в кжаре. Ещё сотня этого полка и полсотни пришедших порталом варских гигерей находились на постах в Чещёбах и Аврагах между городом и берегом. Армия по тем буиракам пройти не могла, а вот отдельные группы особо ценных аристократов биранского войска могли попытаться просочиться. С мостами помучились, сказал Маен, когда их ковалькада уже полностью преодолела все 3 км построенного пути. Но это моя вина, хотел бы идти с обычными настилами, только время зря потерял. Ерунда, главное, что успели вовремя. Молодцы, похвалил попаданец. Он чувствовал талику своей вины, что поздно додумался до необходимости рокады. Как говорили в родном мире Игоря, хорошие мысля приходят опосля. Из-за этого солдатам и горожанам пришлось всё делать в обратном режиме, при том, что объём работ оказался не маленьким. Два возведённых моста над речкой и текущим с горы ручьём это ещё не всё. Через довольно широкий, почти в треть километра, участок болота пришлось прокладывать гать. И сам характер почвы в низине был таков, что пришлось привозить грунт с западной части городских предместьей и утрамбовать его чурками или мастить дорогу бревнами. «Дальше строить не имело смысла», — граф Майен показал плеткой на показавшуюся в сотню другой метров дорогу, идущую вдоль Хмельной. «Тут уже сухой участок. Ногами и копытами натоптали». Само утрамбовалась, хохотнул он. Едем дальше? Нет, отказался попаданец, довольный увиденным. Поехали назад. У нас ещё полдня впереди. Есть время на покойстить нашим биранским друзьям. Подожди, там впереди я вижу гарки с парнями. Они самые, подтвердил генерал. У Игоря в суматохе последних событий так и не нашлось времени создать порталы на биранской территории южнее Гжара. Поэтому теперь его диверсантам приходилось поддерживать связь со штабом гирфельской армии обычным способом, пробираясь окружными путями в обход противника. Конечно, можно было бы возвращаться в Варское графство и уже оттуда воспользоваться пространственным перемещением в захваченный город. Только так получалось бы в разы дольше. «Командир!» — радостно приветствовал своего сюзерена Ленгарки. «Капитан!» — в тон ему коротко засмеялся Егоров, искренне довольный видеть в добром здравии самого соратника и маячившего позади, среди пятерки иначе рассопровождения, братишку. «Давно не виделись! Если, конечно, считать, что на войне день за три идет!» Кольт и Дин друг другу улыбались, но кинуться в объятия и не подумали, совсем уже как взрослые, особенно брат. Игорь с удовлетворением отметил, что он сейчас ничем относительно других молодых парней не выделяется. Умеет себя держать, не заноситься своим титулом и положением, а честно тянуть солдатскую лямку простого спецназовца. «Рассказывай, Гарки, что у вас там и как?» — распорядился попаданец, поворачивая коня к городу. Следом за командующим развернулись и поехали в Гжар и все остальные. «Этой ночью взяли языка». В отношении пленного Лан использовал сленг своего сюзерена. С каждым разом захватывать кого-то из офицеров или десятников становится всё сложнее. Начали беречься. Так на ошибках учатся, друг мой. Игорь посмотрел на троицу уклонистов, повешенных маяном на одном суку разлапистого дуба, и недовольно поморщился. Даже дураки, но своих. И всё же вы поймали кого нужно, да? Не обозника несчастного, как я понимаю. Ага, лейтенанта Планета, подтвердил Гарки. Долго молчать он не стал. Из рассказа пленного стало известно, что виконту наследнику всё же удалось драконовскими мерами прекратить панику и дезорганизацию в своём войске. Сделал он это с помощью массовых наказаний палками и казней. Под горячую руку ванитена попали даже несколько десятников и, крайне редкий случай, один офицер, которому отрубили голову. В результате решительных действий Беранского командующего, уныние сменилось страхом перед начальством, и войско неудачливых захватчиков вернуло себе относительно удовлетворительную боеспособность. Кроме того, старший сын герцога Сераба прямо на марше провёл реорганизацию своих полков, расформировав самые потрепанные и пополнив остальные до численности близкой к штатной. Теперь в армии беранцев насчитывалось только шесть полков, зато почти полнокровных. Игорь на месте унитена сделал бы то же самое. «С лошадьми у них что?» — уточнил землянин. «Ничего хорошего», — Гарки не скрывал удовольствия. «Мы продолжили их уничтожение на марше. Сейчас у унитена их не больше трех с половиной сотен, и все они, за исключением пары-тройки-десятков, используются как вьючные. Повозок у беранцев осталось только четыре, «Пополнить было негде, потому что все поселения с домами и имуществом на их пути мы с егерями сожгли, а лошадей, скотину, птицу и продовольствие или забрали, или уничтожили. Захватили почти сотню биранских крепостных и примерно столько же рабов. Отправили их в тыл к генералу Лойму. Он как-то и приказывал, сильно к врагу не приближается, все время движется в пяти-шести тысячах шагов позади» но его кавалерийские отряды и дружины-владетели спокойно спать беранцам не дают. «Как-то вот так, командир». «Значит, кавалерии у Ванитена можно сказать нет совсем», — хмыкнул землянин. «Это еще более упрощает сегодняшнее дело». «Виконте!» — обернулся Егоров к сблизившимся конями и о чем-то тихо беседующим своим младшим друзьям-воспитанникам. «Есть желание в Кегельбан с помощью анагров поиграть?» Мы же ещё не раз не видели, как ядро Сбиранцев влетает. Игорь не в первый раз уже отмечал эту арванскую несуразницу, когда дети герцогов и графов, а также их братья и сёстры, имели одинаковые титулы виконтов и виконтесс. Неужели нельзя было отпрыском герцогов давать титул маркизов? Хотя землянин тут же вспомнил, что в его новом мире Маркизы это владельцы феодальных маноров, чуть меньше графств, но больше баронств. В Левории на полуострове маркизетов не имелось, зато в Империи, как говорила Лана, они есть в значительном количестве. Как правило, эти владельцы были вассалами непосредственно самого императора, минуя иные ступени феодальной лестницы графов и герцогов. Я тоже не видел ни разу, как стреляют анагры, и не слышал их рёв. — сообщил капитан, глядя на обаудушевившиеся лица Виконтов. — Но мне рассказывали! Раз граф Приарский сам обратился к сержанту Кольту как к своему брату, то тому уже не оставалось смысла вести себя подобно обычному сержанту Янычар, и он подъехал к Игорю вместе с Дином. — Я так по тебе соскучился, — сказал Кольт, обнимаясь с попаданцем на ходу. — Что, уже навоевался? — подделывал землянин. — Пора вернуться за парту. Тебе ещё нужно кое-какие предметы изучить, чтобы с чистой совестью на следующий год поступать в университет. Там ведь фехтование, джигитовку и рукопашные бои не спрашивают. Меня на всё хватит, уверенно поручился за себя братец. Ты разрешишь нам с Дином прицеливаться на агр? Из баллисты мы умеем уже стрелять, а камнями мёты, наверное, не сложнее. Сложнее? Ну, разрешу, поподаньс хлопнул кольто по плечу и подмигнул обрадованному наследнику Герфеля. Граф Маян, выехавший немного вперед, обернулся. «Представляю, как наш враг удивится, когда ядра, от которых он убежал из-под вара, вновь начнут лететь на его глупую голову». Он весело оскалился. «Это его проблемы», — ответил граф Приарский. «Тот относительный порядок, который он с таким трудом навел в своих полках, мы вновь дезорганизуем». Посеем панику и деморализуем его солдат. Да. Нам главное не подставиться, он посмотрел на Виконтов. И это теперь, раз Ванитен растерял коней, несложно и относительно безопасно. Граф, собери, как сейчас приедем, сильный отряд в три-четыре сотни верховых бойцов для прикрытия нашей артиллерии. Дальность стрельбы анагров достигала почти тысячу шагов, но при условии, если метать камни под углом 45 градусов к горизонту. При таком наклоне начальной траектории ядра падали у цели почти вертикально, и отскок получался короткий, а то и вообще снаряд углублялся в почву, из-за чего его убойный эффект оказывался не очень большим. Самым оптимальным оказалось, и это уже проверено не раз в реальных боях, Ведение стрельбы метателями с расстояния в 500-600 шагов, когда камни рикошетили несколько раз на сотню метров, убивая на своём пути людей или коней и разбивая строения, палатки или повозки. Вольное поселение Улейка, располагавшееся южнее Гжары, было с женой Герфельцами ещё в то время, когда Попаданьс громил биранский флот и примерял на себя судьбу моряка-путешественника. Огнем были уничтожены и прочие деревушки в том направлении. Людей переселили под защиту городских стен, благо захваченного уберанца в продовольствиях хватило бы с избытком инократно большее количество едоков. Естественно, Ванитен не стал разбивать лагерь своей армии на пепелище, его войско встало с севернее улики в виду городских «стен». Результаты потрепанности и разгрома биранских полков показывал тот факт, что даже для их командующего не нашлось шатра. Лагерь виконта-наследника представлял собой частично пространство из навесов и шалашей, а в основном открытых биваков вокруг костров. Хорошая цель. Не промахнешься. По возвращении в город, пока генерал Майен создавал из пехотинцев 2-го пехотного полка кавалеристов, и направлял все пять прибывших в Гжар-анагр с расчётами к южным воротам. Игорь с виконтами пообедал, как говорится, на скорую руку в не очень презентабельном, но с приличной кухней трактире. Сам-то бывший спецназовец смог пообедать на ходу, а то и вовсе обойтись без дневного приёма пищи. Ему к такому было не привыкать. Но оставлять растущие организмы наследника Гирф или и брата без нужных их организмом белков, жиров и витаминов Он не хотел. "Кольт", сказал Игорь, когда разносица накрыла стол возле окна на троих. "Ты, конечно, уже взрослый, и к тому же настоящий воин, без дураков, но пока засматриваться на девиц, извини, тебе всё же рановато. Это раз. А во-вторых, прежде чем разглядывать фигурку рабыньки, мог бы обратить вначале внимание на её руки. Зачем тебе неряхи и грязнухи в подружки? Тебя один Повернул он голову в сторону хихикнувшего принца. Это, кстати, тоже вскоре коснётся. Давайте, налегайте на еду поживее. Не будем заставлять нас ждать ни врагов, ни тем более друзей.